Спустя несколько дней Арман решился таки вылететь на охоту. Юта пообещала ему вести себя смирно, как ягненок. Во исполнение своего обещания, едва проводив Армана, послушная принцесса взялась за уборку. Неловко размахивая метлой, Юта вспомнила дворцовую горничную, которую любила провозглашать по поводу и без повода. «Ну что бы тут делалось без моей руки?» «Ну, что бы тут делалось без моей руки?» Укоризненно бормотала Юта, выгребая вековую пыль из углов и из-под стола. Такого знакомого стола в комнате с камином. Орудуя своей лохматой метлой, принцесса, вот горгулья, обнаружила прямо под столом деревянный круг, очень похожий на крышку от бочки. Искушенная Юта сразу догадалась, что это точно крышка, только не бочки, конечно. а потайного люка. С потайными люками Юта пока не сталкивалась. Конечно, она не такая дура, чтобы нырять в неизвестный люк, где наверняка темно, грязно и полно паутины. Арман ей запретил, да и разве забылась уже история с магическими четками? А раз она все равно не будет туда спускаться, то почему бы не попытаться открыть крышку и просто заглянуть? Стол отодвинуть так и не удалось, приходилось работать на четвереньках. Вооружившись кочергой, Юта, хотя и не сразу, но поддела-таки крышку люка, приподняла ее и откинула. Люк был, конечно же, совершенно темен. Вниз уходила железная лестница с ржавыми перекладинами. Юта подумала, выудила из вечно тлеющего камина головешку, раздула на ее конце хилое пламя и сунула в темную пасть люка. Колодец оказался не таким уж и глубоким, лестница насчитывала каких-нибудь 12 ступенек, а потом упиралась в прочный каменный пол. Потайной ход не был особенно грязным и особенно зловещим. Так, хозяйственная пристройка. Юта подумала, не сходить ли за факелом, отругала себя за легкомыслие и все-таки сходила. В свете факела потайной ход представлялся прямо-таки нарядным. Аллея для прогулок, а не потайной ход. и в конце концов, если она попросту спустится вниз и пройдет два шага, это не будет нарушением данного Арману слова. Она спустилась вниз и прошла два шага. Коридор был низким, неровным, но не разветвлялся, значит заблудиться невозможно. Что ж, до возвращения Армана она успеет немного его осмотреть. Она пошла вперед все же несколько терзаясь угрызениями совести и для самоуспокоения промоча себе под нос «Ну, чтобы тут делалось без моей руки?». Коридор резко свернул, ох, оборвался, и Юта едва успела притормозить, чтобы не свалиться куда-то вниз. Потайной ход исследуемый любопытной принцессой в этом месте вливался в другой, но не ход даже, а гигантскую трубу. Круглый тоннель такой ширины, что на его середине можно было бы представить трехэтажный дом и еще осталось бы место. Это был драконий тоннель. Через него влетали в замок и вылетали из него 200 поколений драконов. Юта осторожно втянула в себя воздух. Пахло гарью и еще пахло драконом. Этот резкий необычный запах она хорошо помнила со дня похищения. Юта принюхалась. на что же похоже. И вспомнила. Такой запах бывает после фейерверка, когда выдохлись все шутихи и петарды. А вот интересно, в каком направлении находится драконьи врата? Она посмотрела вниз и увидела у своих ног железную лесенку. Такую же, как та, по которой она спустилась в потайной ход. Здравый смысл тут же заявил, что следует возвращаться. Но Юта резонно возразила ему, стоило забираться так далеко, чтобы найти самое интересное и тут же повернуть назад. А так как в тоннеле был собственный, хотя и слабый свет, то Юта пристроила факел у стены и принялась спускаться, цепляясь за перекладины обеими руками. Она спускалась медленно и осторожно, но на последней ступеньке нога ее соскользнула, и Юта, повиснув сначала на руках, свалилась на дно тоннеля, прямо в тысячелетнюю копоть. Счастье, что она не задохнулась. Закрывая лицо полами мехламиды, она задержала дыхание, как ловец джемчуга, и одним прыжком выскочила из черного облака. облако последовало за ней. Юте приходилось бежать изо всех сил, спасаясь от него, а из-под ног ее, увязающих в шлаке, поднимались новые и новые тучи пепла. И вот, когда она запыхалась и отчаялась, откуда-то спереди дунул свежий ветер и отогнал облако назад, глубоко в тоннель. Юта пробежала еще несколько шагов и остановилась. Навстречу ей бил солнечный свет. Драконьи врата располагались ниже западной башни, на вершине которой юта бывало коротало время. Но оттуда, с башни, нельзя было увидеть этой части полуострова, так как человеку трудно разглядеть, что делается у него на затылке. Принцесса не смело приблизилась к краю проема и обомлела. Внизу лежало море, гладкое, как кусок голубого атласа. полосами чередовались под его поверхностью темные и светлые пятна. Там сменяли друг друга подводные леса и поляны. Юта видела спины, носившиеся над водой чаек. Подножие замка срослось со скалой, и скалой казалась отвесная стена, уходящая вниз из-под Ютиных ног. Нагромождение камней, поднимающихся из воды, казались развалинами сказочного города. Принцесса различала купола и башни, мосты и флюгера. Медленный прибой то обнажал их, то снова увлекал в пучину. Юти смертельно захотелось стать драконом и броситься в небо из драконьих врат. Раскинув руки крылья, она поднялась на цыпочки и извергла из груди воображаемый столб воображаемого пламени. Счастливая она уже видела себя парящей в небе, как вдруг на высокое солнце набежала тень, совсем как тогда на площади. Дракон возвращался в замок. Юта увидела его снизу, чешуйчатое брюхо, перепончатые крылья, гибкий изящный хвост. Арман дохнул огнем и устремился в драконьи врата. Юта стояла, парализованная ужасом. Сейчас и она, и дракон окажутся в одном тоннеле. Ящер разгорячен, дышит огнем и дымом. Принцесса или изжарится, или задохнется, или просто будет раздавлена в лепешку. Арман приближался. Юту ударила волна горячего, пахнущего драконом воздуха. Выйдя из оцепенения, она вскинула над головой руки, закричала, стараясь перекрыть драконье дыхание и свист крыльев, Дракон летел на нее со скоростью пущенного из пушки ядра. Она ясно увидела покрытое ороговевшими чешуйками лицо то есть морду и горящие глаза под нависающими надбровными выступами. Юта снова закричала, и глаза эти вдруг расширились как столовые блюдца. Дракон не в состоянии остановиться резко, запрокинулся назад, будто поднимаясь на дыбы. Перепончатые крылья забились изо всех сил, пытаясь оттолкнуться от замка потоками воздуха. Юте показалось, что сейчас Арман налетит на стену плашмя всем телом и разобьется насмерть. Но в последний момент дракон приостановил таки свое движение. Он не смог совсем избежать столкновения и тяжело ударился о стену чешуйчатым хвостом. От удара вздрогнула скала. Неделю Юта пряталась. Арман почти не ходил. Лежал в своей комнате на сундуке и даже в кресле перед камином не мог сидеть. Так болела поясница. Юта приносила ему еду, но незаметно, выбравшись ненадолго из комнаты, он по возвращении находил на сундуке мисочки и кувшинчики, тарелочки и бутылочки, а рядом с ними непременный знак внимания — то салфетка с неумело надерганной бахромой, то затейливый веревочный бантик, то кособокое сердечко, вырезанная из огарка свечи. Арман не подавал виду, что замечает эти немые извинения. Он съедал и выпивал все, и после совершенно не интересовался, куда пропадает опустевшая посуда. Спустя несколько дней ему стало легче, и, выйдя однажды из комнаты, он притаился поблизости. Принцесса не заставила себя долго ждать, На самодельном подносе она тащила миску разогретых лепешек и бутылку охлажденного вина. На плече у нее болталось опять-таки самодельное полотенце с вышивкой. Убедившись, что Армана в комнате нет, принцесса шмыгнула вовнутрь. Арман выждал минуту и вошел следом. Юта едва не выронила миску. Арман стоял в дверях, прислонившись к косяку, и на невозмутимом лице его не было гнева. но не было и прощения, — повторила Юта и, как белый флаг, развернула перед собой полотенце. Крупными торопливыми стежками на нем был вышит огнедышащий дракон. Коварная принцесса была прощена. В знак своего расположения Арман принес ей огромный ломоть земли вместе с росшими на нем травой и цветами. Придя в совершеннейший восторг, Юта оборудовала на вершине башни сад, где любовно поливала цветы и расчесывала траву. А когда среди зеленых стебельков обнаружился росточек настоящего клёна, радости принцессы не было границ. Однажды вечером, когда Юта с Арманом проводили время в саду, замок дрогнул. Качнулись башни, отклонилась куда-то глыба и рухнула в море, образовав в нем воронку У подножия замка родилась волна и покатилась к горизонту. Второй толчок — вторая волна. «Землетрясение!» — закричала Юта и вцепилась в Армана, решив, что тут ей и конец пришел. Арман засмеялся и обнял ее за плечи. В этом покровительственном жесте было столько спокойной уверенности, что Юта прекратила панику и удивленно на него воззрилась. «Это спящий! Сказал Арман небрежно А? Юта решила, что не расслышала Спящий, повторил Арман Под фундаментом замка Много тысячелетий спит неведомо кто Другого имени пока ему не придумали Спящий и все Иногда он шевелится во сне И тогда замок трясется Юта обладала богатым воображением и сразу представила себе замурованное в скалах чудовище, от одного движения которого дрожит земля. «И ты так спокойно об этом говоришь?» – прошептала она, будто боясь потревожить покой спящего. «А если он возьмет, да и проснется?» «Тогда я вас познакомлю», – серьезно пообещал Арман. Магическое зеркало чудило и мудрило. Подолгу любовалась струйкой воды в городской сточной канаве, пестрела радужными пятнами и время от времени насмехалась над Арманом и Ютой, демонстрируя их искривленное отражение. Юте страшно хотелось увидеть Остина. Остина не было. Вместо него заседал Королевский совет Акмалии. И принцесса узнала бы немало государственных тайн, если бы зеркало не приглушило звук, словно из предусмотрительности. Голова болит. сказал Арман, на погоду. «Раньше у тебя ничего ни на какую погоду не болело», заметила Юта. «Это на серьезную погоду», объяснил Арман. «Тайфун или смерч?» «А...» протянула Юта безо всякого интереса, но после паузы спросила. «Ты что, умеешь предсказывать смерчи?» «Ну да». «А ту грозу почему не предсказал? Ну ту ужасную грозу помнишь?» Арман помнил. Сначала его передернуло при мысли о молнии, а потом он благодарно коснулся Ютиной руки, вспомнив о маяке, этой рукой зажженным. «Я был пьян тогда. Мне было не до того». Королевский совет в зеркале продолжался. На трибуну вышел маленький, в седых буклях политик, изрядно ссохшийся от родения о государственном благе. Открыл рот, и зеркало вдруг донесло «Ашвеч!» «Ваше Величество!» — подумала Юта. Король-отец противной Оливии сидел тут же, на возвышении, покрытым потертым бархатом. «Господа!» — продолжал оратор. «Хочу напомнить, что говоря о внешней политике соседней Кантистарии, следует прежде всего учитывать тот факт, что король-Кантистар 39-й тяжело болен и, по сути, главой государства уже сейчас является принц Остин». Юта напряглась. сохшийся политик перевел дух. «Ориентируясь на личное вку, Зеркало издевательски подмигнуло и показало двух мальчишек, пытающихся с помощью сачка изловить одну толстую жабу. Первый, конопатый, оступился и рухнул в тину, из которой лениво поднялся рой мошкары. Второй изловчился и накрыл жабу сачком, но сачок оказался дырявым, и ловкой рептилией удалось скрыться. «Голова болит», — сказал Арман. «Думаю, будет волнение на море». «Остин — это, кажется, тот самый принц», — Юта хмуро молчала. Поверхность зеркала затуманилась и тут же прояснилась. Плавно покачивались широченные листья пальм, дрожал нагретый воздух и вместе с ним дрожали цветники, искусственные водопады, гроты, бассейны. Потом в зеркале возник залитый солнцем золотой пляж. облизываемый волнами с той нежностью и тщательностью, с которой кошка вылизывает новорождённого котёнка. Посреди пляжа пестрел куполом круглый навес. Под навесом, на широченных коврах, радовалась жизни шумная компания, душой своей имевшая принцессу Оливию. «Опять!», – процедила Юта сквозь зубы. Оливия облачена была в пышный пляжный костюм, открывающий локти и колени. Кожа прекрасной принцессы была гладкой, как алебастра И чуть золотистой, хотя о вульгарном загаре, конечно же, не могло быть и речи Показывая точеной ручкой куда-то в море, принцесса что-то весело рассказывала кавалерам Отчего те заливались счастливым смехом «Вот жизнь!» — тихо сказала Юта Арман удивился «Ты ей завидуешь?» Юта вздохнула, улыбнулась грустно «А ты посмотри на нее и посмотри на меня. Завидую, конечно». Тем временем из парка на пляж вынырнула фигурка Дуэньи. Огляделась, махнула принцессе рукой и снова скрылась среди пальм. Оливия поднялась, что-то со смехом объясняя, раскрыла над головой ажурный зонтик и поспешила туда, где в тени огромных листьев притаилась ее наперсница. «Разведка донесла?» – Дуэньи усмехнулась. «Хм!» «Разведка донесла, что сегодня принцу Остину предложили освободить принцессу Юту». «У Юты взмокли ладони. Сцепив пальцы, она подалась вперёд». «Кто?» – бросила Оливия. «Один из королевских советников. Это, мол, укрепит международный престиж принца и сделает его популярным в народе». «Вздор!» – губы Оливии сошлись в тонкую ниточку. «Остин и так популярен. Глупышка Юта на это, конечно, и рассчитывает, но, господа, существует же обыкновенный здравый смысл». Контестария рассчитывает на династический брак с принцессой из Верхней Конты. «Ерунда! Если на то пошло, для династического брака там созрели еще две дурочки!» Юта скрипнула зубами. «У них традиция...» — тихо заметила Дуэнья. «Каждый король, поднимаясь на трон, должен совершить подвиг». Зависло молчание. Там в зеркале мелодично шумело море. «Эта горбуня не, не так уж глупа!» — прошептала Оливия. Весь фарс с драконом продуман был на 20 ходов вперёд. Но у Юты нет горба. Так будет. Она вечно гнёт спину, как вопросительный знак. Бедный Остин, его хотят принести в жертву, но не выйдет, господа. Я поговорю с отцом. Если понадобится, Акмалия вышлет на дракона армию с пушками и метательными машинами. Посмотрим. Дракона привезут в железной клетке, а Юту притащат прямо за её жиденькие волосёнки. Остин! Оливия вдруг совершенно не королевским жестом схватила дуэнью за плечи. «А Остин-то что? Что он сказал этому своему советнику?» «Он сказал, что не может рисковать...» Зеркало подернулось рябью. «Эта мерзавка просто злобствует», — медленно сказал Арман. «У тебя прекрасные волосы!» «Не может рисковать...» — прошептала Юта. «Не может рисковать...» «Жизнью, троном не может рисковать...» «И спину ты давно уже держишь прямо», — продолжал Арман. «У тебя прекрасная осанка. А что в королевстве этого принца действительно подвиг, это традиция?» «Да, но, может быть, он не может рисковать, пока отец болен. Может быть...» «Отвлекись», — усмехнулся через силу Арман. «Не морочь себе голову. Хороший мальчик и традиции хорошие. Возьмет да и явится. Освобождать». С трудом отрываясь от мыслей об Остине, Юта вымоченно улыбнулась. «Кстати, как ты относишься к пушкам и этим метательным машинам?» Арман щелкнул зубами, проживал воображаемую пищу и смачно сглотнул, продемонстрировав тем самым, как он относится к пушкам. В этот момент зеркало снова прояснилось, и оба увидели тот же золотой пляж, лодку под белым парусом и капитана с золотым шитьем на мундире, который церемонно подавал руку принцессе Оливии, поднимающейся по трапу. Море понемногу успокаивалось. «Ага», — воскликнул Арман, озаренный внезапной мыслью. В голосе его звучало облегчение, как у человека, только что принявшего лекарство от головной боли. Юта удивленно оглянулась. «А где же это у нашей красавицы летняя резиденция?» — поинтересовался Арман. «На острове Мыши», — ответила Юта, не понимая, к чему он клонит. «Это тот самый островок у побережья Акмалии, который похож на запятую, да?» «Да, с хвостиком». «Смоет в море». «Что?» — отшатнулась юда «Смоет в море». Арман морщи скоснулся рукой головы. «Сейчас я точно могу предсказать». Идет волна одиночка высотой с башню. Тот-то у меня затылок ломит. Берегу ничего не сделается, потому что там скалы, а островок низенький, пологий, ему-то больше всех и достанется. Все пальмы, орхидеи, фонтаны и тенты, паруса и золотое шитьё все в море. Дай мне что-нибудь холодненькое на голову. — Погоди. — Юта хлопала глазами. — Ты серьезно? Это же бедствие. «Конечно, бедствие. Знаешь, сколько бедствий я видел за одно только последнее столетие? Послушай, намочи мне тряпочку к затылку приложить». «А люди? Жители?» «Ты человеческий язык понимаешь? Там скалы. Жители отделаются перебугом». «А остров?» «Остров после этого приключения будет лысый, как пятка. Да что ты так нахохлилась? Может быть, кто-нибудь и спасется?» Юта вспомнила драку в дворцовом парке накануне шляпного карнавала, вспомнила сцену, увиденную в зеркале. Вся эта история с драконом немного фальшивая. Юта уродлива, к сожалению, и помочь ей может только ореол жертвы. Чего не сделаешь ради счастливого замужества. Оливия. Ну и горгулья с ней. Ночью Арман был разбужен чьим-то присутствием. Юта... Басая стояла перед его аскетическим ложем, и свечка оплывала в ее тонких пальцах. «Арман!» В голосе ее была отчаянная мольба. Он ничего не мог понять. От того, что Юта пришла к нему ночью, от того, что она стояла так близко, от того, что на ней не было привычной хламиды, а только наброшенная на плечи рогожка, прохудившаяся во многих местах, от всего этого Арману почему-то стало не по себе. Сам не понимая для чего, он надвинул плащ, заменявший одеяло до самого подбородка. «Зачем ты пришла?» Она всхлипнула. Его обдало жаром. Она снова всхлипнула. «Арман, сделай что-нибудь!» «Что? Что случилось? Тебе плохо?» Она стояла шмыгая носом, бледная, дрожащая. И тогда он решил, что у нее горячка или припадок какой-нибудь. Одна из страшных и непонятных ему человеческих болезней, от которых, как он слышал из зеркала, и умирают. Ему стало страшно. Спаси их. Они ничего... Они не знают там, на острове. Не подозревают даже. фу проклятие. Он окончательно проснулся, и ему стало стыдно за свое замешательство и за свой страх. Какой горгульи... Вот подцепил твое ругательство. Какой горгульи ты меня будешь и пугаешь? Спаси их. Как? Я не морской царь, чтобы останавливать волны. Предупреди, они еще успеют. Он раздраженно сел на своем сундуке. Плащ соскользнул с его плеч, и Юта увидела голую смуглую грудь с выдающимися туго мышцами. А как же? Попробуй помаши широченными перепончатыми крыльями. Она отвела взгляд и прошептала. «Пожалуйста, Арман!» И горько заплакала. Слезы прокладывали по ее щекам прямые блестящие в пламени свечки дорожки. Нос принцессы жалобно сморщился, а губы беспомощно шевелились, невнятно повторяя просьбу. Арман растерялся. Он сидел на своем сундуке заспанный, полуголый, а принцесса верхней конты стояла перед ним босиком и лила слезы, упрашивая о чем-то совершенно невероятном. «Да кто он такой, чтобы вмешиваться в обычный ход вещей? Разве можно справиться со всеми бедами на свете?» «Ты понимаешь, что говоришь?» Спросил он устало. Она заплакала еще горше. Под утро в маленький ажурный дворец на острове Мыши летнюю резиденцию Акмалийского короля вломился незнакомец. Совершенно непонятно, как незнакомец добрался до острова, расположенного довольно далеко от берега. При нем, как оказалось после, не было ни шлюпки, ни плота. Он кутался в черный измятый плащ, низко натягивал широкополую, тоже измятую шляпу, и размахивал приказом короля в свитке и с печатью на веревочке. Он вертел ей перед носом заспанного лакея, потом дворецкого, потом фрейлины, занимавшей на острове пост главнокомандующего. Но прежде, чем печать была вскрыта, дворец уже проснулся разбуженной страшной вестью. «Спасайтесь! Скорее!» отрывисто выкрикивал незнакомец. Голос у него был чуть хрипловатый. Принцесса Оливия, едва продрав глаза, засомневалась было. Незнакомец ссылался на королевского звездочета, который обычно предсказывал погоду неправильно. Печать на свитке оказалась больше, чем обычно. Но уже заворачивалось в темноте море, уже окреп ветер, доносящий от горизонта глухой невнятный гул. Хлопали двери и окна. Спешно паковались чемоданы, чтобы тут же быть оставленными на произвол судьбы. Лодок на всех не хватало. Полетели забор к мешке, бочки, ковры и тенты. Из причала соорудили плот. Незнакомец суетился больше всех, бегал, как сумасшедший, и торопил, подгонял, а то и просто запугивал, хотя необходимости в этом уже не было. На море явно начиналось что-то невообразимое. А когда принцесса Оливия с фрейлины и дуэндией, все ее подруги и кавалеры, два десятка слуг, повар с выводком поварят, плотник и прачка отбыли к берегу, ведомые капитаном в мундире на голое тело, Тогда незнакомец потихоньку отошел от постройки, в минуту покрылся чешуей и взмыл в еще темное небо. Флотилия двигалась медленно, слуги гребли неуклюже. Времени для спасения почти не оставалось. Занимался рассвет. Когда лодка с парусом, шедшая впереди, достигла маленькой пристани у подножия скал, острые армановы глаза увидели на горизонте белый гребень. Когда плотник подсадил прачку на нижнюю площадку деревянной лестницы, волна занимала уже полнеба. Вереница людей медленно, очень медленно преодолела 10 пролетов деревянных ступенек и скрылась как червяк в норе. В скале был пробит сквозной проход, прикрытый со стороны моря круглым валуном и поэтому невидимый для Армана. Арман оглянулся. и сразу же рванулся ввысь. Волна прошла прямо под ним. Он видел ее гребень так же ясно, как собственные когти. На гребне развивались ленты шипящей пены, похожие на алчные языки. Дно на мгновение обнажилось, и у Армана закружилась голова от развершейся под ним пропасти. Волна перекатилась через остров Мыши, не заметив его, и ударила в берег, как в гигантский бубен. Берег содрогнулся и застонал. Когда котел, бурливший в море, немного поостыл, Арман увидел остров Мыши. На нем уцелели две пальмы, одна с двумя ветками, а другая даже с четырьмя. Долго еще рыбаки, чьи лодки волной размозжило а скалы, выуживали из моря бочонки с дорогим вином, обрывки шелка, а порой и золотые украшения.